Глава 25. Я перестал дышать, провожая взглядом последнюю стрелу Лихандра. Успеет ли долететь? Следующая точно не успеет. Игрок Лихандр наносит урон Никроманту 45. Некромант убит. Уничтожьте алтарь призыва. Не сговариваясь, все шумно выдохнули или, как я, вдохнули. Обалдеть, бой, присвистнул Эльвар, подошел к светлому эльфу и стукнул его по плечу. Последний, Кил, поздравляю. Куда подевался Стэн?» — озвучил я беспокоившую меня мысль и написал парню в личку. Хоть бы черкнул пару строк, что с ним все в порядке. Так он в оффлайне, сказал Лихандр. Давайте уничтожим алтарь. Хочу свалить отсюда быстрее. Мы втроём несколько раз стукнули по алтарю, и он рассыпался в труху. Вы прошли третье испытание Сатора. Поздравляем. Вы прошли все испытания и принятые в ряды саторов. Отказаться от почетного звания нельзя. Можно только стать предателем. С этого дня на вас возложена непростая задача спасти мир от нежити. Ждите дальнейших указаний. Вы получаете одно очко таланта. Перераспределение талантов невозможно. Выбирайте мудро. Вы получаете 5 свободных очков характеристик. Получено 1000 очков опыта. 50 золотых. Волшебный посох Сатора. Вы получили уровень 10. Здоровье, мана, выносливость восстановлены. У вас 3 нераспределенных очка характеристик. Сколько вкусности на меня посыпалось? Аж глаза разбежались. Смотрите, позвала Йена, стоя у края обрыва. Армия скелетов рассыпается в прах. Я успел подойти и полюбоваться, как ряд за рядом нежить становится пылью. Неплохо сработали, подмигнул я рыжей рыжечародейке и взял в руки новый посох, чтобы рассмотреть статы. Красота какая! Присвистнула ена и улыбнулась. Мне б такой волшебный посох Сатура. Качество легендарное. Прочность 25 из 25. Урон 12 на 25. Плюс 10 к интеллекту, плюс 8 к духу, плюс 15 к скорости заклинаний. Характеристики оружия увеличиваются по мере повышения уровня игрока. Крутая вещь, согласился я с еной. и протянул ей свой старый посох. Держи, этот получше твоего будет. Спасибо, и правда лучше. Эй, голубки, позвал нас Лихентер. Тут с главного трупака еще лут выпал. Идите делить. Нам выпала отличная рубашка на разбойника. Естественно, отдали ее Эльвару, и мантия некроманта для мага. до подходило она только мне из-за штрафа к отхилу. Боевая манти некроманта. Качество редкое. Прочность 20 из 20. Плюс 8 к интеллекту. Плюс 6 к духу. Плюс 15 к броне. Плюс 25 сопротивление магии. Минус 15% к исцелению любых целей. Да. Для хила такой штраф к лечению недопустим. И потому я стал счастливым обладателем еще одной новой шмотки, в которую тут же принарядился. Внешне она мне тоже понравилась: Черные штаны и рубашка плавно перетекали в капюшон и плащ сзади. Нормально. Спасать мир именно в таком прикиде и полагается. "Красавчик", одобрил Эльвар, тоже натягивая новую шмотку. Позади туши некроманта. У самой стены я заметил сундук. Подошел к нему и приподнял крышку. Она не поддалась, а перед глазами высветилась едва заметная. "Сундук заперт. Нужен ключ". Ключ? Да где же он может быть? На некроманте нет. Мы обыскали всю комнату, каждый уголок. Ничего подобного. И тогда мне вспомнилось Что на гниющей горгулье я нашел таинственный ключ. Глупо предполагать, что он может подойти к сундуку, находящемуся черт знает где от места обитания горгульи. Но мне терять нечего, а любопытство не угомонится, пока не попробую. Я нырнул в рюкзак и достал заветную загогулину. вставил в замок, провернул и о чудо, внутри щелкнуло. Крышка приоткрылась. Ничего себе, пробормотал я. Там царь Кощей над златом чахнет. Декларируя Пушкина, сзади подошел Лихандр. Похвастайся, что нашел интересненького? «Еще не знаю, ответил я и заглянул в сундук. На дне лежало только крупное белое яйцо, намного больше куриного, больше даже страусиного. Я взял его в руки, И рассмотрел внимательнее. Яйцови верное, качество уникальное. Ни хрена себе! услышал я ошалевший голос светлого эльфа за спиной. Ни хрена себе! Лихандр еще дважды присвистнул и потрясенно замолчал. Зато подтянулись остальные. Оно настолько уникальное, что я про них даже ничего не слышал. сообщил мне Эльвар. Повезло тебе, так повезло. Почему мне? Это еще надо решить, кому оно достанется, не согласился я. Мы вместе здесь все проходили, и добычу надо делить по-честному. Никому оно не достанется. Оно персональное, глаза разуй, ткнул пальцем в яйцо Лихандер. Только твое, целиком и полностью. И нет, я не завидую. Фу. Вру, конечно. Я покрутил штуковину в руках. Никаких характеристик или руководств к использованию. Скорее всего, это какой-то ингредиент. яичницу там пожарить или омлет сварить поутру уникальный. Что ж, уникальное яйцо это невероятно круто, хоть и непонятно. Что с ним делать? Но нам нужно спешить. Скоро я упаду без задних ног. И продрыхну хренову тучу часов, а перед этим я еще хочу убедиться, что со стеном все в порядке, сказал я друзьям и закинул яйцо в рюкзак за спиной. Ореснулся небось в деревне. Что с ним станет? Повел плечом Эл. Как-то странно не находишь? Мы здесь добрую сотню раз сегодня сдохли и все время вставали в подземелье, а тут вдруг резонно заметила Елена. У меня от этих слов мурашки побежали по спине. Надо найти парня. Не нравится мне все это. Сзади донесся звук шаркающих шагов. Кто может бродить по зачищенному инсту? Подумал я и обернулся на шум. В пещеру вошел Стен. Только это был не совсем Стен. Он тянул одну ногу. был серо-голубого цвета, в оборванных лохмотьях и со струпями на коже. Зомби Стэн. Десятый уровень, услужливо подсказала система. Да ну нафиг. Не выдержал я и пошел навстречу многострадальному танку. Что с тобой случилось? Стэн подошел ко мне вплотную, но не остановился. Схватил за плечи и резко дернул на себя. Я ударил его ладонью в грудь, попытался отпихнуть, но зубы зомби-стены вцепились в мою ключицу. Да твою же мать, выдохнул я и блинканулся на пятнадцать метров назад, почти в объятия Йены. Ведьма коснулась моей раны. От нее не осталось и следа, только болезненные воспоминания. Ладонь нежить скелета некроманты!» Но когда тебе начинают пожирать собственные друзья, это уже слишком. Стэн шел к нам и отчетливо понимал, что это не Стэн. лишь какие-то ошметки его внешности и то искорёженные пустые глаза, и ладно бы просто пустые, голодные. На наши попытки заговорить не реагировал, только урчал и клацал челюстью, как настоящий зомби. Да что за фигня творится? Не выдержал Лихандер и натянул лук. Стой! Хватит уже этих шуточек. Да он и не шутит, качнула головой Яна. Он зомби. Игроки не могут стать зомби, огрызнулся Эльвар. И даже если могут, то до речи не теряют. Яна только насмешливо вскинула бровь, мол, уверен. Никто из нас не был в этом уверен, и это пугало до чертиков. Рога подошел к Стену и ударил по лицу наотмашь. Хватит прикалываться, ни разу не смешно. Стэн тут же вцепился Эллу в руку повыше локтя. Мы пытались его держать, уговаривать, выпихивать из пещеры, ничего не помогало. Танк кусался, царапался, в общем, вел себя как правильное зомби. Может, на нем проклятие какое? спросил я у Йоны. Можно снять? Нет, на нем никаких проклятий, ответила чародейка. Он просто зомби. Я вздохнул. Превратил свой новый посох в меч и ударил Стена в живот. Тогда, может, это поможет ему стать человеком. Мы убили Стена и застыли на месте. Даже когда его тело исчезло, Несколько минут смотрели на пустой пол пещеры. Не знаю, как других, а меня мучила совесть и напрягало, что танк так и не появился в онлайне, и нам не написал. Я пытался успокоить себя тем, что настоящего стена просто выкинула из игры в наказание за то, что набрал сто процентов дебафа. С меня хватит этой игры, сказал Элихандор, отправляя лук за спину. я в Реал. Через портал у дальней стены мы покинули подземелье и оказались на берегу реки Ленке. По "Попевка и по домам?" Подмигнул Леандреу темный эльф. "Да, пора бы отдохнуть, только не здесь по пивку. Давай по-настоящему в Реале", предложил лучник. "Давайте, до встречи. Я тоже на боковую", попрощался я с парнями. И мы с Йеной пошли в сторону деревни. Жуткий денек, не думаешь? А по мне было весело. И мы остановили нашествие нежити, в который уже раз, улыбнулась Йена. Я промолчал. Весело было ровно до того момента, как Стэн стал зомбаком. Нехорошее предчувствие грызло меня изнутри. Все тут ненормально и добром не закончится. Слушай, Я хотел бы вернуться к себе, проверить, что там к чему, сказала Яна уже в деревне. Мы вошли в таверну и остановились в пустом главном зале. Ничего с твоим домом не станет. Останься со мной, попросил я, обнял чародейку за талию и притянул к себе. Хочу, чтоб ты была рядом. Но ты все равно будешь спать безпрободным сном. Неважно, где я буду, возразила Яна. И потянулась поцеловать меня. Ути, боже мой, какие милахи. Жаль прерывать вас, но у меня свои планы на ваше будущее, и с вашими они не пересекаются, насмешливо выдала появившаяся со стороны кухни Едвига. Вот только тебе не хватало. Не сдержался я. Если хочешь награду за помощь, я в долгу не останусь. Дай только отоспаться. Завтра поговорим. Бедный наивный мальчик, расхохоталась ведьма. Я возьму свою награду сейчас, вот эту рыженькую. Домоверсия обнулена. Срочно покиньте игру. Вылезла перед глазами. устрашающая алая надпись Да что за день такой сегодня «Все не слава богу Я смахнул предупреждение в сторону только бы не выкинули из ELF принудительно Тут Яна в опасности «Возьмешь свою награду с едким сарказмом переспросила ено А морда не треснет не треснет мелкая выскочка Растянула я две головы во все тридцать два. С твоей же мамашей я справилась. Я пила ее силу и молодость долго, смакуя каждую каплю, пока она не сдохла в моем подвале, превратившись в жалкий, отчаявшийся скелет. Хоть она и была слабачкой, ты даже ей не ровня. У тебя не хватило смелости обвинить меня в ее смерти, а ведь ты подозревала. Проклятая тварь, прошипела Йена. Я убью тебя сейчас. Никогда не поздно. Я сжал ее ладонь. Позволь мне помочь. Ты все таки не боевой маг. Прикрой. Сжав в кулаке меч, я шагнул к Идвиге. Ее безумный хохот носился по таверне, пока я шел к стойке. Я вскинул ладонь, чтобы заткнуть ей пасть заморозкой, но застыл сам. Вы такие идиоты, я же говорила, резко перестала смеяться Едвига. Этот красавчик тебе не поможет. Зелье поиска было с секретом. Мне показалось, что ноги начали плавиться. Жар и боль мгновенно перекинулись вверх по телу, в глазах начало темнеть. Едва заметные прикосновения прохлады не приносили облегчения. Видимо, эта ена пыталась меня лечить. Спустя несколько секунд я умер.